Пятая. Опять в Ясной. В конце сентября 1907 года я опять был в Ясной Поляне. Спустя 20 лет после первого посещения. Лев Николаевич был очень бодр и здоров, но появилась в нём какая-то бесстрастность проповедника. Он всё понял и всё простил. Главное его внимание сосредоточено теперь на книге Круг чтения, которую он редактирует и дополняет для нового издания. И кажется, что он только для этой книги существует. Утром до 9 часов он гуляет пешком. Потом до часу с половиной без перерыва работает над книгой, и в это время уже никто не смеет отвлекать его. В кабинет никто не входит. Семьям завтракают в половине первого. Один он выходит завтракать во втором часу. После завтрака спускается к дереву бедных, где ждут его иногда с утра чаяющие помощи. Мужчины, странницы, босяки, прохожие, а иногда даже монахини. После приёма этих божьих людей, Лев Николаевич садится на верховую лошадь для прогулки по окрестностям. Ездит с небольшим 2 часа. Возвращается часам к 5 и около получаса отдыхает перед обедом. У меня наследственная страсть к лошадям и верховой езде. Я любил смотреть, как Лев Николаевич садится на лошадь и уезжает. Меня возмущало профанация ездоков, лезущих на лошадь как на избу. По лестнице сбоку, даже немного сзади, или со скамеечки, с тумбы карабкаются они с опасностью жизни на лошадь без всяких приёмов. Хорошо, что эти деревенские клячи, а не строгую лошадь, разве так сядете? Лев Николаевич подходит к лошади, как опытный кавалерист с головы, берет правильно подобрав поводы в левую руку и выровняв их у гривы на холки и захватив вместе с поводами пучок холки, берет правой рукой левое стремя. Несмотря на довольно подъемный раслош, дебяз во взвышение безо всякой помощи конюха с другой стороны у седла. Он в семьдесят девять лет высоко поднимает левую ногу, глубоко просовывает ее в стремя, берет правой рукой за т английского седла. и сразу поднявшись, быстро перебрасывает ногу через седло. Носком правой ноги ловко толкает правое стремя вперёд. Быстро вкладывает носок сапога в стремя, и кавалерист готов к красивой, правильной французской посадке. В 1873 году мне писал Крамской, который работал тогда над портретом Льва Толстого, что в хоть ничем костюме. Верхом на коне Толстой самая красивая фигура мужчины, которую ему приходилось видеть в жизни. В этот приезд мой я сопутствовал два раза Льву Николаевичу в его прогулках верхом. На первой прогулке он направился по фруктовому саду вверх, повернул направо, выехал через окоп сада на дорогу И круто повернул колесо без всякой дороги. Между ветвями высоких деревьев, по густой траве, он стал спускаться в тёмный овраг, заросший высокой травой. Я и два поспевал за ним. Ветки мешали видеть, а лошадь увязала в сырой почве под травой оврага. Надо было отстранять ветки от глаз и отваливаться назад при крутом спуске вниз. И мне вдруг стало так весело от всех этих неудобств, что я почувствовал себя очень молодым и храбрым. А впереди мой герой, как Рафаэлевский бог ведения языка Илья, с раздвоенной бородой, с какой-то особой грацией и ловкостью военного или черкеса ловирует между ветвями, то пригибаясь к седлу, то отстраняя ветки рукой. Выехали на дорогу. Вся она густо покрыта желтыми листьями кленов и дубов, шумит под копытами. А вы не боитесь хорошей рысью или проскакать? Освидомляется он кратко и ласково. Нет, отвечаю я в восторге. Как вам угодно, я не отстану, пожалуйста. Мой лесной царь понёсся вперёд английской рысью. Транспарантным светом под солнцем особенно эффектно блестит золотом его борода по обе стороны головы. Царь всё быстрее на отдаёт, и я за ним. А впереди вижу молодая берёза перегнулась аркой через дорогу в виде шлагбаума. Как же это? Он не видит? Надо остановиться. У меня даже внутри всё захолануло. Ведь перекладил на ему по грудь, лошадь летит. Но Лев Николаевич мгновенно прыгнулся к седлу и пролетел под арку. Слава богу, не задел. Я за ним даже по спине слегка ёзнула берёзка. Вот бестрашный и неосторожный человек, это неблагоразумно, подумал я. Но скоро я привык к этим заставам. В молодом лесу на нашей дороге их было более 20. Проезжали козионным лесом, где было много брошенных заросших и полузаросших ям, из них было добыто железа и чугун. Потом Лев Николаевич показал мне два провалов в огромном дубовом лесу. Еще во времена его юности эти места провалились так глубоко, что самые высокие дубы, стоявшие на них, были видны только вершинками, когда вода тотчас же залила эти провалы. Теперь на середине этих мест образовались острова, и на них вновь растут уже довольно высокие дубы. Мы спускались вниз к ручью. Природа богатейшая: пожелтевшие колоссальные клены, поражившие дубы великаны, и целая долина леса уходила по склону вдаль. В эту сухую осень золото листвы и серым серебром мелких ветвей особенно от осин блестело кое-где на солнце и создавало чудо. Какой художественный и новый мотив! Точно из металла все выковано тонко на голубой эмали осеннего густого синего неба. А что же вы так совсем не восхищаетесь природой? упрекает меня ласково Лев Николаевич. Посмотрите, как здесь красиво. Перед такой природой молчать хочется, отвечаю я. Только ведь у вас в парке кругом усадьба, особенно с вашего балкона ещё красивее. Я даже не воображал встретить в наше время в России такие богатства природы. Этокие колоссы дубы. Вчера и сейчас за парком мы вдвоём не могли обнять одного дуба. И ведь это тянется без конца, целый лес. С горки Лев Николаевич вдруг быстро рысь упустился к ручью. У ручья его лошадь взвилась и перескочила на другую сторону. Я даже удивился, съезжаю, но тише и, намереваясь искать местечко, переехать ручей в брод. А что, запнулись? Оглянулся, смотрит на меня Лев Николаевич. Вы лучше перескочите разом. Наши лошади привыкли. В ручье вы завязнете топка, это даже не безопасно. Ничего, ничего. Вы его обласкайте, завернитесь немного назад и разом понукните его. Я знаю, он скачет хорошо. Никогда ещё мне не приходилось скакать через такой ручей, и мне стало стыдновато. Ну, думаю, будь что будет. И опять, как загипнотизированный, стараюсь проделать по сказанному. И так приготовился к скачку, что даже не узнал самого момента. А это как большой раскат на качелях, даже приятно. Только уж очень скоро Ну вот, сказал с довольной улыбкой Лев Николаевич. Да вы не дурно ездите и сидите в седле как-то крепко, усмехнулся. Лучше, лучше, чем в шахматы играете. А вот Чертков здесь свалился. Но он не виноват, лошадь ногой завязла. Он ведь отличный кавалерист конной гвардииц. А лошадь под ним упала и даже ногу ему отдавила. Я уж тут его вытаскивал, и он даже пролежал немного с ногой. ВГ Чертков человек огромного роста и довольно тучный. Во вторую поездку мы сделали по словам Льва Николаевича вёр 17. Ехали и на прямик колеском, и по едва заметным дорожкам, и совсем без дорог. Наконец, Лев Николаевич объявил, что он потерял дорогу. Но это ничего. Кстати, домой пора. Теперь я отпущу ей поводё и она нас выведет к дому. Вот заметьте. И мы уже скорым шашком подвигались по воле лошадей, чтобы не сбить их с пути. Впереди, как всю дорогу шла лошадь Лев Николаевича. Проехали версты четыре, лошадь повернула между кустами влево. Что же это? Остановил лошадь Лев Николаевич. Здесь, кажется, надо прямо, что ты он повернул влево. Кажется, надо прямо. Едем прямо. Проехали с полверсты. Лва Николаевичу берёт сомнение. Нет, нет, я напрасно остановил. Это я его спутал. Надо назад, назад. Вот видите, не надо было его сбивать. Конь опять ворочает направо в том же месте. Вот, конечно, конь прав. Как-то я не узнал этого места. Вот и дорога верна. Вот видите, они лучше нас эти вещь знают. Скоро показалось большое поле озимой ржи чудесного тёмно-изумрудного цвета. Лив Николаевич сворачивает на прямик по зеленям. Вдали завиднелась уже усадьба ясная поляны. А как же это? Осторожно замечая я, мы по хлебу, ведь это рош. Да это теперь ей ничего. Это всегда. Вот и на охоте бывало. Это ни почем. Даже скот пасется на озиме в морозные дни. Мы возвращались высокими холмами полей, то спускаясь с горы, то поднимаясь. И я удивился ловкости наездника в семьдесят девять лет. В очень крутых местах, где я приспосаблялся с трудом, он съезжал без заминки, незаметно. Знаете, на этих крутых подъёмах надо держаться за гриву и хорошенько прижимать коленями седло к лошади. Предупреждает меня Лев Николаевич. А то иногда бывает, лошадь очень вытянется, подпруги ослабнут и седло может свалиться. Седок тогда, если держится только за повод, может свалиться и лошадь повалить назад. Усадьба уже была близко за дорогой. Солнце свежими розовыми лучами резко рисовало контуры Льва Николаевича и его гнедой лошади. Съехав вниз на дорогу, Лев Николаевич вдруг пустился в карьер. Мне показалось, это против правил, и близко к дому, и лошади уже были достаточно горячи, и всё-таки подъём к усадьбе. Но тут уж моего казака, имя моей лошади, удержать было невозможно, так он меня подхватил. Мы проскакали восхитительно. Сколько героизма из-за дуру в характере лошадей! Мой казак вошел прямо в раш отскакки, дошел до полной анархии, а сверх моего почтительное положение сопровождающего несколько сзади, каким держался я всю дорогу, и обскакал лошадь моего ментора. Невозможно было удержать его на трензеле. Он горел каким-то бурным пламенем подо мной и казался как из раскаленного железа. Сильно чувствовалось, как под седлом мускулы его ходили ходоном. Здорово прокатились. У крыльца Лев Николаевич со всем молодцом соскочил с коня, и я почувствовал, что и я на 10 лет помолодел от этой прогулки верхом.